Но вы упустили из виду один единственный факт. Он может спокойно от всего отказаться, учитывая, что на всех банкнотах, прежде всего на новых, есть его отпечатки пальцев. Ему придется либо придерживаться моей версии, либо признаться, что банкноты хранились у него дома. В таком случае он окажется в затруднении, поскольку ему придется объяснить, как деньги попали к нему. Как вы думаете, на чем он остановит? У вас дьявольский изощренный ум, в восхищении сказал Дан. Вора поймать может только вор, с улыбкой произнес Райдер. Еще. Только два пожелания, майор. Когда вы или кто-то другой будете передавать эти банкноты, не берите их сверху, особенно двухдолларовые купюры. Там отпечатки пальцев. Дан посмотрел на деньги. «Здесь примерно две тысячи», — сказал он. «Вы хотите, чтобы я проверил все отпечатки пальцев?» «Вы или кто-нибудь другой?» «Ну, ладно». А... «У вас здесь есть приборы для определения отпечатков пальцев». «Полно. А что?» «Да так, ничего», — туманно заметил Райдер. «Никогда не знаешь, что может понадобиться». Судья Левентер проживал в величественном здании, приличествующем по своему виду, человеку, которого все уже считали новым главой Верховного Суда Штата. Вообще найти что-то необычное на протяжении нескольких миль калифорнийского побережья, застроенного самыми разнообразными образцами архитектуры, осталось возможным. И все же дом Левентера, бывший точной копией сельской постройки штата Алабама середины XIX века, выделялся своей необычностью, в первую очередь, ослепительной белизной, двухэтажным портиком с колоннами и многочисленными балконами, Поражал роскошью окружающих магнолий Размерами стоящего рядом белого дуба И красотою длинных нитей испанского мха Которым здесь, в этих климатических условиях Казалось, было совсем не место В такой роскошной резиденции Которую никто не осмеливался называть просто Проживать только столб правосудия и нравственности, что, правда, не соответствовало действительности. Когда Райдер с сыном без всякого стука проникли в спальню, они увидели, что защитник нравственности лежит в постели, но не один и даже не со своей женой. Тем не менее судья, бронзовый от загара, седовласый, с белыми усами мужчина, несмотря на то, что на сей раз оказался без воротничка и черного галстука ленточки, что как-то сразу бросалось в глаза, чувствовал себя уютно на широченной позолоченной кровати. Этого нельзя было сказать о его молодой подружке, бледнолицей даме полусвета, которая принадлежала совершенно к другому кругу, к самым, если так можно деликатно выразиться, отбросам общества. Оба они ошарашенно, широко раскрыв глаза, уставились на двух вооруженных людей в масках. У девушки чувство вины постепенно сменилось страхом, Судья же, как и следовало предполагать, пришел в ярость. То, о чем он скажет, было нетрудно предугадать. — Это еще что такое, черт побери, кто вы такие? — Естественно, — вступил Райдер. — Тебе представляться не надо, а вот кто эта молодая дама? Не дожидаясь ответа, он обратился к Джеффу. «Перкинс, вы прихватили с собой камеру?» «Забыл, простите, жаль». Он посмотрел на Левентер. «Уверен, фотография доставила бы огромное удовольствие твоей жене. Думаю, ей приятно будет сознавать, что в ее отсутствии ты не изнываешь тут от скуки. Судья затих. Э, ну хорошо, Перкинс, возьмите отпечатки пальцев».